Глава девятая. Я вышла на крыльцо, где оставила сумку с вещами. Ее там не оказалось. Зато из-за дома раздавался звук заведенного автомобильного двигателя. Обогнув здание, я увидела, что Степан выгнал машину из гаража, огромный внедорожник, заляпанный грязью. Степан открыл дверь, приглашая меня забраться на пассажирское сиденье. «Не успел помыть», — истолковав мой растерянный взгляд по-своему, сказал он. Как раз собирался сегодня доехать до автомойки. «Вы не видели мою сумку?» — спросила я. «Да вон она, на заднем сиденье». Я облегченно вздохнула и, забравшись в машину, пристегнула ремень. Степан вырулил на дорогу. Вслед нам понесся собачий лай. Я не совсем поняла, зачем ехать до дома Любаши на машине, если можно дойти пешком, но, тем не менее, промолчала. «Тут от Устьманской по лесной тропинке до меня не особо далеко. Но там машина не проедет», — словно услышав мой незаданный вопрос, объяснил Степан. «А Любашин дом стоит в стороне, за излучной реки. От меня к ней можно только по дороге добраться. Стропки и хода нет». «А по дороге далеко?» «Отсюда минут тридцать пешим ходом». Я кивнула и уставилась в окно, за которым тянулся высокий таежный лес. Я знала, что река была где-то совсем рядом, но, видимо, здесь берег поднимался, а русло оставалось в низине. Я вспомнила, что пока шла по деревенской улице, дорога все время забирала в гору. Вскоре мы подъехали к небольшому дому, сложенному из толстых брусьев. Вокруг него виднелся покосившийся забор из штакетника. Сам дом почернел и выглядел неприветливо. Сад перед домом зарос бурьяном. Степан выбрался из автомобиля — Я вышла следом. Траву я тебе скашу, но на носу зима, так что огородом пока заниматься нет смысла. Пошли в дом. Он скинул крошечный крючок с калитки и по заросшей дорожке провел меня к двери, поковырял ключом навесной замок. — А почему этот дом так далеко от деревни? — спросила я. — Раньше дома сюда тянулись, и даже дальше, — рассказал Степан. Ну а потом народ начал разъезжаться. Кто дома продал, а какие так и остались догнивать. А в этом жили? Да, тут долго семья одна жила. Потом дом Любашиной сестре продали, а сами переселились на ту сторону реки. Я не стала спрашивать, почему сам Степан выстроил дом в такой дали от деревни. Видимо, ему, охотнику, так было удобнее. Да и дом у него был совсем новым. Может, и сам Степан не местный. Дом Любаши оказался простым, деревенским, с синями, небольшим чуланом за ними, просторной комнатой с печью и еще двумя поменьше, которые служили спальнями. Была тут и кухонька. «Значит так, Тая», да, — сказал Степан. «Печь я тебе затоплю и объясню, как подтапливать. Не справишься — позвонишь, приеду — помогу. Сейчас растоплю, и сегодня ты сюда не лезь. Тепло она хорошо отдает и долго не остывает». «Ладно» кивнула я с ужасом, смотря на печь. Степан хоть и уловил страх в моих глазах, но ничего не сказал. Туалет на улице, в глубине сада. Есть баня, но с ней ты вряд ли сама справишься. Электричество тут в порядке. В комнатушке за печкой маленькая кухня. Там есть газовая плита. Баллон я сейчас проверю, но должен быть полный. Холодильник тебе придется купить. При желании можно купить бойлер. У Любаши раньше был, но давно сломался. «К дому пристройка есть, там ванную она обустроила. Так что, если решишься, помогу и купить, и сделать, чтобы с бани не мучиться». «Хочу». Мой голос больше походил на виск, потому что я не представляла, как смогу топить печь или баню или еще что-то. Мне было страшно, но подстегивала мысль. Это лучше, чем снова оказаться в его руках. Степан направился к двери а я, как собачонка, пошла следом, испугавшись, что он сейчас бросит меня в этом выставшем, заросшем паутиной доме. Он вернулся к машине, открыл багажник и вытащил оттуда охапку дров. Я облегченно выдохнула. «Ну же, Тая, соберись. Ты проехала полстраны не для того, чтобы теперь во всем полагаться на незнакомого мужика. Ты совсем справишься сама. Разве что пусть печь затопит. И все. На этом все». Когда огонь в печи занялся, Степан показал и рассказал, куда подбрасывать дрова, как ворошить угли кочергой. «Да, вода», — вспомнил он, когда с моим ликбезом по растопке печи было покончено. «Я сейчас проверю насос». «Насос?» «Да». И снова этот внимательный, цепкий взгляд. «Он качает воду из колодца и подает ее на кухню и в ванную». Пока Степан возился с насосом, я успела разведать, где туалет, и заглянула в то, что Любаша служила когда-то ванной комнатой. Клетушка 2 на 2 метра, в углу которой стояла простенькая душевая кабина, а в другом умывальник. Слив здесь, видимо, уходил куда-то под землю или прямо на участок. Я попробовала кран, ни капельки. Я вернулась в дом, в синях стояла моя сумка с вещами. Насос отдал Богу душу, раздался за спиной голос Степана. «И как же без воды?» — ужаснулась я, вздрогнув. «Я наберу тебя из колодца, а завтра надо ехать в город. В Устьманской ты ничего не купишь». Видимо, в моем взгляде было столько ужаса, что Степан сказал, «Да не бойся ты, Тая, обживешься. В ближайшие две недели я в тайгу не пойду, так что помогу обустроиться. Спасибо, я сама». Он долго и внимательно на меня смотрел. «Я Любаша, обещал помочь тебе, так что сама не сама, помогу», — твердо сказал Степан. Он снова вышел, и на этот раз я за ним не пошла. На улице уже смеркалось. Еще час-полтора, и совсем стемнеет. И что я буду делать здесь? «Возьми себя в руки», — снова приказала я себе. «Сейчас этот мужчина уедет, ты осмотришь дом, составишь список того, что жизненно необходимо, и завтра съездишь в город и купишь». Вскоре Степан вернулся, принеся два ведра, полных воды, перелив ее в другое, водрузил на печь. Он взглянул на часы и сказал, «Мне надо до деревни доехать». Я кивнула и снова поблагодарила. Уже сев в машину, Степан сказал, «Тая, может, поживешь у меня пару дней, пока я здесь не наведу порядок». «Спасибо вам, Степан, за все, но это лишнее», — твердо сказала я. «Поверьте, я справлюсь». Мой голос на этот раз прозвучал твёрдо. Страх, который я испытывала перед этим домом, исчез. Степан понял это и кивнул, завел машину. «Я заеду завтра в семь. Съездим в город, купим все необходимое. И не возражай!» И уже на ходу, когда машина покатила прочь, обернулся и крикнул. «И кончай мне выкать!» Шум двигателя стих вдали. Наступившая тишина повисла камнем. Однако вскоре я поняла, что дом оттаивает. В печи потрескивали поленья, воздух наполнялся теплом. Старый дом оживал, поскрипывал и вздыхал. Эти звуки подарили мне умиротворение. Скинув куртку, я начала заглядывать в полки и шкафы, чтобы понять, что у меня есть и что нужно будет купить. Этот дом совсем не напоминал ту сказку, которую, как я когда-то думала, подарил мне Денис. Сейчас. Я твёрдо знала, что сказок не бывает, и чаще всего именно они превращаются в кошмар.